Глава пятая. Дерзость. Для первого боя бобер выбрал место недалеко от блокпоста Долг. Это был их первый блокпост на подходе к основной базе на Растке. Сталкер выбрал позицию на крыше огромной выкрашенной серебрянкой нефтяной емкости. Пара таких емкостей возвышалась недалеко от недостроенного и порушенного строения среди привыкших к слабо кислотным дождям. И он прямо отстаивал своё право на жизнь зелёной травы. Даже странно, что эта ёмкость не использовалась для засад ранее. Конечно, наверное, ни у кого из обычных сталкеров нет своего с норка, который мог бы допрыгнуть до остатков обломанной на середине лестницы и привязать верёвку для человека, стоявшего внизу. Но тем не менее, можно было использовать кошки или ещё что-то. Время и нездоровые дожди разукрасили железный цилиндр ржавыми потёками, но тем не менее советская серебрянка прочно зацепилась за пористый металл и теперь медленно, с крайней неохотой год за годом отдавала свои законные владения. Несмотря на всю очевидность стратегической значимости, а значит особого внимания к этой ёмкости патруля, долговцы, признанные короли на этой территории, Не буду ожидать покушения на себя. Единственные, кто мог бы устроить им засаду свобода, но только не здесь, только не на свалке. Приклад СВД Егора упёрся в плечо. Цевьё приняло правильное положение в левой ладони. Приклад за усинкой ненавязчиво царапнул щёку. Любить так любить, стрелять так стрелять, вспомнились сталкеру слова из песни. Выкинув из-под локтя мешавший камешек, Бобруда заверился, что теперь ничего не мешает. В конце концов, комфорт – это очень важное дело. Если ты взял в руки оружие тонкой работы, то и самому не гоже вести себя как медведь. Посмотрев в оптический прицел, он проверил привязанную им белую ленточку возле дороги. Ветер слабо дул с юга. До дороги было чуть больше шести сот метров. 600 м по россыпи нечастыми аномалиями, мелким кустарником и пучками зелёной, а не серой, как в пустынных землях травы. По такой трассе средней степени сложности долго в цени смогут бежать к нему. Кроме того, факт присутствия СВД на высоте будет их сдерживать от длительных забегов. Но это в начале, как только они минуют отметку в 300 м, Вход пойдут подствольники, и тут уже гладкая поверхность цилиндрической ёмкости, на которой он залёг, обеспечит стрелка всеми удовольствиями от разрыва гранаты. Поэтому сваливать с бочки нужно будет практически сразу, не задерживаясь. Но это будет не скоро, а пока, пока ёмкость представляла собой идеальное место для ведения снайперского огня. Псевдогигант, обёрнутый термоплёнкой. Скреплённый скотчем, этот и чудовищный ниндзя сидел в 50 м от асфальтированной дороги, выкопанной им ями как огромный цыплёнок. Не хватало только более подходящего длинного клюва и шеи. Харитон глядел огромными бестолковыми глазищами на четырёхугольный знак автобусной остановки, воткнутый в паре метров от него в землю, который закрывал его от дороги. То есть делал то, что ему и было предписано. Вчера вечером бобр объяснил ему его задачу. Задача псевдогиганта была сидеть тихо и спокойно до утра, пока железка, на которую он смотрит, не упадёт. И после этого он должен будет, не теряя времени, в первую очередь перевернуть и раздавить двух больших жуков, которые окажутся недалеко от него на дороге. После этого, если его никто не будет сильно кусать издалека, убежать в показанное место в сторону тёмной долины, там, где сильно дует, но не ветер. Потом придёт бобр и заберёт его оттуда. Так бобр объяснил топтыги его функции. Он несколько раз мысленно показывал ему картинки знака и как будет падать знак, представлял сам и передавал картинки того, как будут выглядеть жуки. И говорил, что делать, когда люди выйдут из жуков и побегут мимо Харитона. Несколько раз бобр пытался подобрать понятное для псевдогиганта ощущение радиации, пока наконец не получил от него отклик, что радиация щекочет кожу и кости, но не как ветер. Прокрутив картинки и своё желание, чтобы мутант сделал именно так, как хочет этого бобр, И добившись таких же картинок от него, которые указывали, что по крайней мере последовательность действий он запомнил. Бобр под покровом сгущавшейся темноты отвёл его к дороге и указал место между кустов, где должен был окопаться псевдогигант. В вечернее время на Свалке было, наверное, так же свободно от сталкеров, как и ночью. К вечеру это место достаточно людное, днём пустеет. И редкий сталкер рискнет попробовать добежать в сумерках до поста долговцев. Более того, мутанты, распуганные днем более плотным количеством огрызающихся огнем людей, да еще и патрулями Долга, чьи нашивки были чем-то вроде трещотки у гремучей змеи, избегали свалки. Но вечером стягивались к ней со всех сторон искать, добирать раненых и убитых двуногих. Свалка с этой стороны была прикормленным местом. Егоря, тому одиночке, который, увлёкшись азартом добычи хабара, задержится здесь до сумерек. Снизу ёмкости сталкер расставил сторожить подход к нему двух кровососов, горбатого и смелого. Он не имел права рисковать собой в вопросе собственной безопасности, равно как и не должен был быть раскрытым и идентифицированным людьми. Он вообще не должен оставлять следов. иначе за ним начнётся преждевременная охота. Мелкого он оставил присматривать за Харитоном. Не исключено, что этот необременённый интеллектом мутант, просидев час или два бездумно в ночи, вдруг встанет и пойдёт по пастись в ближайшее болото. Поэтому верный Снорк будет приглядывать за ним и отгонять возможные раздражители, плоти или слепых псов. которые могут спровоцировать Харитона покинуть убежище. Сам сталкер, отведём мутанта на исходную, пригнувшись, рысью вернулся назад. Улёгшись в своём нежно любимом комбинезоне Сева, прямо на обдуваемой всеми ветрами цилиндрической ёмкости, подстелив под себя остатки термоплёнки, он приготовился ждать в таком положении в полусне до самого раннего утра. Когда должны будут появиться две патрульные машины долго. Приладив СВД, Бобёр мысленно показав коровососом, как себя вести в случае появления людей, принялся изучать приближавшуюся к ночи обстановку. Через оптический прицел ещё удавалось рассмотреть ночную дорогу, игру аномалий на склонах свалки, далёкий огонь отряда сталкеров, оставшихся ночевать на открытой местности. Всё было спокойно. Несколько приземистых четвероногих фигур беснавалялись на одном из склонов мусора, подбирая трупы людей или мутантов или и тех и других. Поглядывая на далёкий помигивающий огонь, он погрузился в полудрёму. Проснулся он, как и настраивался, когда лёгкий туман начал опускаться с туч, слабо отличимый от всё ещё почти ночного неба. Раннее утро, еще не вошедшее в силу и не навязчиво всталкивавшее стылую ночь с ее переменными дождями, приближалось к краям нам свалки. Первым делом проверив положение таптиги и убедившись, что он сидит и спит на месте, бобру успокоился. Ничего, что спит, главное, что на месте. Разбудить его всегда успеется, подумал он и принялся отыскивать Мелкова. Мелкий бодро рствол. Он достал из пришитого к его одежде под сумка батон хлеба и теперь, отвернувшись от таптеги и от бобра, сутулившись, начал его есть. А ведь кое что и не изменилось в его манерах с тех пор, как он перестал быть человеком. Усмехнулся про себя сталкер. Два кровососа, покачиваясь, стоя дремали на подходе к емкости, спрятавшись в кустах. Глядя в бинокль, сталкер с трудом разглядел, что на пасту долго начались какие-то движения. Ага, пост сдал, пост принял. Значит, скоро, окончив свой завтрак, появится и патруль. Ну, ждём ещё. Сталкеру стало немного не по себе. Теперь всё изменится. Единственный выстрел в сторону Долга, и назад дороги не будет. История зоны начнёт писаться в другом русле. Егор никогда не любил стрелять ни в людей, ни в мутантов, но теперь ему придётся совершить дерзкое нападение на сам Долг, который, несмотря на всю свою политику, зона Врак уже не может существовать без зоны. Долг стал частью зоны. Конечно, долговцы никогда не признают, что стали рисунком зоны. что они со своим стандартным мышлением и предсказуемыми реакциями прочно вошли в экосистему зоны для её нужд. Да и кто бы мог подумать о долге в таком ключе. Но сейчас для бобра это стало просто и очевидно. А если группировка стала частью зоны, то это тот путь, идя по которому, бойцы долга рано или поздно поймут своё место в экосистеме или либо выйдут из долга поняв своё вторичное место в этой системе, либо будут слепо служить зоне и её правилам. Но пока внедрённые в долг и обученные в полевых условиях зоны десятки профессионалов с большой земли, смешавшиеся с настоящими долговцами, не являются частью этой системы. Они непредсказуемы и действительно могут добраться до монолита и погасить его. Сейчас это самая опасная сила для зоны. И в таком случае придётся остановить весь долг. Пролежав за размышлениями и настроившись на действие, сталкер сделал лежачую зарядку, поочерёдно расслабляя и напрягая мышцы. И теперь окончательно сбросил оцепенение. Стало лучше. Но вот на дороге показались два военных внедорожника с открытым верхом. Харитон встрепенулса и сделал попытку встать. Видимо, он уже сейчас по своему тугодумию собрался переворачивать жуков, но Снорк, сидевший в 30 метрах от него, негромко рыкнув, в несколько прыжков оказался перед ним и вернул своим появлением псевдогиганту память о последовательности показанных ему картинок. После чего Харитон сел на место, уставившись на знак, вкопанный перед ним в земле, а мелкий большими скачками понёсся к бобру. чтобы не попасться на идентификатор жизненных форм, установленный на машинах. Интересное зрелище этот псевдогигант, обёрнутый термоплёнкой, похож на праздничное блюдо в фольге. Улыбнулся про себя бобр, одновременно не смотря ни на что, чувствуя утренний аппетит. Но вот машина ровно гудя, проехали мимо запланированных бобром отметок. Привязанная им тряпочка для определения направления и силы ветра безвольно висела возле земли в легком тумане, спускающемся сверху. Для снайпера это, конечно, была помеха, но по крайней мере в машины он точно попадет, а долговцы не сразу приметят его силуэт на вершине емкости. Зона помогала. Бобор задержал дыхание, плавно выбрал слобину с пускового крючка. выбрал переднюю машину вот так посередине капота это точно привлечёт их внимание едем едем палец, казалось, превратился в цветочный лепесток настолько плавно и мягко он доводил механизм снайперской винтовки до того момента, когда проявится её смертоносная суть бум грохнул резкий тугой выстрел И быстро затухающим эхом растворился в тумане. Оптический прицел переместился на следующего жука. Вторая машина успела затормозить. Колёса, а затем вся морда машины повернулись в сторону сталкера. Бум! Горохнул ещё один выстрел. Отверстие от пули не видно, но пуля прошла через радиатор и, вероятно, разбила блок. Из-под капота поднялись клубы пара. Долговцы выскочили из машины и залегли. Спустя мгновение, короткими перебежками, часто глядя на ПДА, побежали к Егору. Но до сталкира было еще слишком далеко. Дистанцию в шестьсот метров даже по этой чесаной, перечесанной ими территории они пробегут только за несколько минут. Бобер не собирался их ждать. Внизу в возбуждении бесшумно заметались коровососы. Осталось только одно маленькое дело. Выбрав, когда долговцы отдалятся от машин, и заметив, что со стороны поста потёк ручеёк людей в его же направлении, бобр прицелился в знак автобусной остановки и выстрелил. Знак, получив дырку, отлетел на метр. Харитон вскочил, сталкер развернулся и начал спускаться с ёмкости. Теперь пора двигать в условленное место, где его должен будет ждать Харитон. Туман, как по команде, вдруг упал на землю, снизив видимость до нескольких метров. Отлично, отлично. А вы как, ребята, думали? Вы воюете с зоной, а зона будет воевать с вами. С этими мыслями он скорым шагом двинулся за мелким, а оба кровососа прикрывали его спину. Харитон после получения сигнала вскочил на ноги. Два огромных жука стояли перед ним, как и показывал ему его человек. Один, тот, что поближе, стоял почти мордой к нему, и в нём сидел человек, говоривший что-то в кулак. Второй жук стоял боком, и от него сильно и неприятно пахло незнакомым ароматом. Человек, сидевший в машине, спешно докладывавший обстановку на базу, увидев поднявшегося в десятки метров от него завёрнутого в термоплёнку мутанта, Вытер росил глаза и заржал в рацию. Псевдо гигант весом в три тонны был не самым крупным из его семейства, ранее обитавшим в черной клетке. Но для человека впервые увидевшего псевдо гиганта на таком расстоянии это было шоком. Мутант в несколько шагов добежал до кричавшего и растерявшегося человека. Заставив рессоры выгнуться, запрыгнул на него и на машину, давя и со скрежетом сминая лапами кресло, приборную панель и человека. Почувствовался запах крови. Еще раз прыгнув на машине, хрипун слез с кровоточивших остатков и, подцепив одной ногой джип, перевернул его вверх дном. С той стороны, куда убежали людишки, закричали сначала один, потом несколько голосов. В густом, вдруг обрушившемся, как на зло тумане, они не могли чётко разглядеть, что же делается за их спинами. Но грохот и скрип железа возвещали явно о чём-то из ряда вон выходящем. Мутант поптичье, глянув на первого жука, подошёл ко второму. Схватив его за прикрученное и торчавшее сзади запасное колесо, он начал поднимать машину, подняв на полтора метра заднюю часть жука. Крепление запаски не выдержало и оторвалось. Сорвавшийся джип больно ударил псевдогиганта по ноге. Харидон заревел и от обиды швырнул зажатое в лапе колесо в сторону доносившихся голосов. Раздался сдавленный булькающий вскрик. Послышались выстрелы. В тумане в нескольких местах появились коротко вспыхивавшие огненные цветки. Зазвенели и затренькали по металлу пули. Люди начинали кусаться издалека. Харитон схватил машину, ещё раз поднял её вертикально вверх, при этом она упёрлась мордой в землю, и изо всех сил толкнул ногой. Машина со скрежетом проскользила на морде несколько метров и упала на крышу. Всё, вторая картинка, которую показывал ему человек, сбылась. Теперь надо бежать туда, где несколько кустов срослись в один, и вокруг полно щекующего кожу и внутренностей ветра. Передние долговцы, разглядев мутанта, заорали по связи, предупреждая шедших следом. Весь отряд рассыпался веером. Послышались хлопки гранатомётов. Первая машина, лежавшая на крыше, взорвалась. брызнул пламенем от попадания, распространяя вокруг себя удушливый чёрный дым. Термоплёнка на харитеоне загорелась. Он закричал не столько от боли, сколько от испуга, почувствовав горящий на его спине и правом боку пластик. Подобие удивления и возмущения мелькнуло в птичьем мозгу псевдогиганта. Он собрал всю свою силу и мощь в кулак, Поднялся всем своим ростом вверх и с силой ударил кулаком по земле, формируя горизонтальную ударную волну. Для этого момента его разработали в лабораториях, для этого его снабдили тучным телом, небывалой мощью и высочайшим болевым порогом. Для этого момента возможности телекинеза, внедрённые в сознание бюроров и полтергистов Были внедрены на уровне рефлексов в могучий позвоночный столб мутанта. Обе машины, горевшие и отлетевшие на несколько метров в сторону, подпрыгнули на полметра вверх. Люди, получившие удар от земли по нижним конечностям, получили разрывы сухожилий. Для нескольких человек, стоявших на двух ногах ближе всех к эпицентру, удар оказался настолько силён, что их подпрыгнувшие вверх-вниз конечности ударили коленями по лицам, ломая носы и выбивая зубы. Выстрелы долговцев, возвращавшихся к своим машинам, смолкли, но со стороны вереницы людей, бежавших от блокпоста к ёмкости, полетел пока не прицельный рой свинцовых мошек. Они прервали своё движение и направились в сторону разбитого патруля. Всевдогигант громогласно победно заревел, и помня наставление его человека, бросился бежать, тяжёлым шагом сотрясая утренний туман.